Глава 18. Завещание. Приготовление к зимовке, поиски лодки, расамаха, река Пия, роковой выстрел, испуг Дерсу, договор, обратный путь. Раньше около реки Нахтоху была лагуна, отделенная от моря Косою. Теперь на ее месте большое маховое болото поросшая Багульником, Голубицей и Шикшей. Мысы, окаймляющие маленькую бухточку, в которую впадает река Нахтоху, слагаются из пестрых вулканических туфов и называются по-удыхейски северные Джали-Дони и южный маас дони Здесь у подножия береговых обрывов мы устроили свой бивак. Вечером мы с Драсу сидели у огня и совещались. Со времени исчезновения лодки прошло четверо суток. Если она была где-нибудь поблизости, то давно возвратилась бы назад. Я говорил, что надо идти на реку Амагу и зазимовать у староверов, но Дерсу не соглашался со мной. Он советовал остаться на Нахтоху, заняться охотой, добыть кож и сшить новую обувь. У туземцев, по его мнению, можно было получить немного сухой юколы, и чумизы. Но тут возникали другие затруднения. Морозы с каждым днем становились сильнее. Недели через две в легкой осенней одежде идти будет уже невозможно. Все-таки проект Дерсу был наиболее разумным, и мы на нем остановились. После ужина стрелки легли спать, а мы с Дерсу долго сидели у огня и обсуждали наше положение. Я полагал было пойти в Фанзе Кудэхейцам, но Дерсу советовал остаться на берегу моря. Во-первых, потому, что здесь легче было найти пропитание, а во-вторых, он не терял надежды на возвращение Хайбатоу. Если последний жив, он непременно возвратится назад, будет искать нас на берегу моря, и если не найдет, то может пройти мимо. Тогда мы опять останемся ни с чем». С его доводами нельзя было не согласиться. Мысли одна другой мрачнее лезли мне в голову и не давали покоя. Порывистый холодный ветер шумел сухой травой, и неистово трепал, растущее вблизи, одинокое молодое деревцо. Откуда-то из темноты, с той стороны, где были прибрежные утесы, неслись странные звуки, похожие на вой. Беспокойство мучило меня всю ночь. Возвращаться назад, не доведя дело до конца, было до слез обидно. С другой стороны, идти в зимний поход, не снарядившись как следует, безрассудно. Под утро я немного уснул. Стрелки, узнав о том, что мы остаемся здесь надолго и даже, быть может, за зимоем, принялись таскать плавник, выброшенный волнением на берег, и устраивать землянку. Это была остроумная мысль. Печи они сложили из плетникового камня, а трубу устроили по-корейски, из дуплистого дерева. Выходы завесили полотнищами палаток, а на крышу наложили мох с дерном. Внутри землянки наслали ельнику и сухой травы. В общем, помещения получились довольно удобные. На следующий день мы с Дарсу вдвоем решили идти к югу, по берегу моря, И посмотреть, нет ли там каких-нибудь следов пребывания Хайбатоу, и, кстати, поохотиться. Захаров и Аринин пошли на север, имея то же задание, а Сабитов и Туртыгин вверх по реке к устью реки Хода. Мы шли берегом моря и разговаривали между собой о том, как могло случиться, что Хайбатоу пропал без вести. Этот вопрос мы поднимали уже сотый раз и всегда приходили к одному и тому же выводу – надо шить обувь и возвращаться к староверам на Амагу. Впереди, в шагах полутораста от нас, бежала моя собака Альпа. Вдруг я заметил два живых существа. Одно было Альпа, а другое животное, тоже похожее на собаку, но темной окраски, мохнатое и коротконогое. Оно бежало около береговых обрывов неловкими и тяжелыми прыжками и, казалось, хотела обогнать собаку. Поравнявшись с Альпой, мохнатое животное стало в оборонительном положении. Это оказалась Росомаха, самый крупный представитель из семейства хорьковых. Максимальные размеры этого стопоходящего, косматого и неуклюжего животного достигают 1 метра длины и 45 сантиметров высоты. Общая окраска темно-бурая, спина черного цвета, от каждого плеча к заду по бокам тянется по широкой светло-серой полосе. Шерсть на нижней части тела и на верхней половине ног значительно длиннее, чем на остальном теле. Шея у росомахи короткая, голова толстая, удлиненная, ноги вооружены крепкими, сильными когтями. Росомаха обитает в горных лесах, где есть козули, и в особенности кабарга. Целыми часами она сидит неподвижно на дереве или на камне кабарожьей тропы, выжидая добычу. Она отлично изучила нрав своей жертвы, знает излюбленные пути ее и повадки. Например, она хорошо знает, что по глубокому снегу кабарга бегает все по одному и тому же кругу, чтобы не протаптывать новой дороги. Поэтому, спугнув кабаргу, Она гонится за ней до тех пор, пока последняя не замкнет полный круг. Тогда Росомаха влезает на дерево и ждет, когда кабарга вновь пойдет мимо. Если это не удается, она берет кабаргу измором, для чего преследуют ее до тех пор, пока та от усталости не упадет. При этом, если на пути она увидит другую кабаргу, то не гонится за ней, а будет продолжать преследование первой, Хотя бы это последнее и не находилось у ней в поле зрения. Росомаха шкадливое животное. Забравшись в амбары, она начинает со стервенением рвать все, что ей попадается на глаза. Сухое мясо, юколу и прочее продовольствие она непременно огадит и тогда уйдет. Раньше туземцы ценили мех росомахи выше Саболинова, и только с появлением китайцев и русских поняли свою ошибку. Лет 20 тому назад мех Росомахи ценился не более трех рублей. Специально за ней не охотятся, бьют только если она случайно попадает под выстрел. Альпа остановилась и с любопытством стала рассматривать свою случайную спутницу. Я хотел было стрелять, но Дерсу остановил меня и сказал, что надо беречь патроны. Замечание его было вполне резонно, Тогда я отозвал Альпу. Расамаха бросилась бежать и скрылась в одном из оврагов. Прибрежная линия между реками Холонку и Нахтоху представляет собой несколько изогнутую линию, отмеченную мысами Плетника, Бакланьем и Сосунова. Мысы эти заметно выдаются в море. За ними берег опять выгибается к северо-западу и вновь выдается около реки Пия. И мыса Олимпиады. Здесь есть два утеса. Садзасу Мамасани, имеющие человекоподобные формы. У говорят, что раньше это были люди, но всесильный Тему, повелитель морей, превратил их в скалы и заставил окарауливать сопки. Здесь на берегу валялось много сухого плавника. Выбрав место для бивака, мы сложили свои вещи, и разошлись в разные стороны на охоту. Охотиться нам долго не пришлось. Когда мы снова сошлись, день был на исходе. Солнце уже заглядывало за горы, лучи его пробрались в самую глубь леса, и золотистым сиянием осветили стволы тополей, остроконечные вершины елей и мохнатые шапки кедровников. Где-то в стороне от нас раздался пронзительный крик. «Кабарга!» шепнул Дерсу на мой вопросительный взгляд. Минуты через две я увидел животное, похожее на козулю, только значительно меньше ростом и темнее окраской. Изо рта ее книзу торчали два тонких клыка. Отбежав шагов сто, кабарга остановилась, повернула в нашу сторону свою грациозную головку и замерла в ожидательной позе. — Где она? — спросил меня Дерсу. Я указал ему рукой. «Где?» — опять переспросил меня Дерсу. Я стал направлять его взгляд рукой по линии выдающихся и заметных предметов, но, как я ни старался, он ничего не видел. Дерсу тихонько поднял ружье, еще раз внимательно всмотрелся в то место, где было животное, выпалил и... промахнулся. Звук выстрела широко прокатился по всему лесу, и замер в отдалении. Испуганная кабарга шарахнулась в сторону и скрылась в чаще. «Попал?» — спросил меня Дерсу, и по его глазам я увидел, что он не заметил результатов своего выстрела. «На этот раз ты промазал», — отвечал я ему. «Кабарга убежала». «Неужели моя попади нету?» — спросил он испуганно. Мы пошли к тому месту, где стояла кабарга. На земле не было крови. Сомнений не было. Дерсу промахнулся. Я начал подшучивать над своим приятелем, а Дорсу сел на землю, положил ружье на колени и задумался. Вдруг он быстро вскочил на ноги и сделал на дереве ножом большую затеску, затем схватил ружье и отбежал назад шагов на двести. Я думал, что он хочет оправдаться передо мною и доказать, что его промах по кабарге был случайным. Однако с этого расстояния пятно на дереве было видно плохо, и он должен был подойти ближе. Наконец он выбрал место, поставил сошки и стал целиться. Целился Дарсу долго, два раза отнимал голову от приклада и, казалось, не решался спустить курок. Наконец он выстрелил и побежал к дереву. Из того, как у него сразу опустились руки, я понял, что в пятнышко он не попал. Когда я подошел к нему, то увидел, что шапка его валялась на земле, ружье тоже. Растерянный взгляд его широко раскрытых глаз был направлен куда-то в пространство. Я дотронулся до его плеча, Дерсу вздрогнул и быстро-быстро заговорил. «Раньше никакой люди первый зверя я найти не могу». Постоянно моя первая его посмотри. Моя стреляй. Всегда в его рубашке дырку делай. Моя пуля никогда мимо ходи нету. Теперь моя 58 лет. Глаз худой стал. Посмотри, не могу. Кабарга стреляй, не попал. Дерево стреляй, тоже не попал. К китайцам ходи не хочу. Их работу моя, понимай, нету. Как теперь моя дальше живи? Тут только я понял. Неуместность своих шуток. Для него, добывающего себе средства к жизни охотой, ослабление зрения было равносильно гибели. Трагизм увеличивался еще и тем обстоятельством, что Дерсу был совершенно одинок. Куда идти? Что делать? Где склонить на старости лет свою седую голову? Мне нестерпимо стало жаль старика. Ничего, сказал я ему, не бойся. Ты мне много помогал, много раз выручал меня из беды. Я у тебя в долгу. Ты всегда найдешь у меня крышу и кусок хлеба. Будем жить вместе. Дерсу засуетился и стал собирать свои вещи. Он поднял ружье и посмотрел на него, как на вещь, которая теперь была ему более совсем не нужна. В это время солнце только что скрылось за горизонтом. От гор к востоку потянулись длинные тени. Еще не успевшая замерзнуть вода в реке блестела, как зеркало. В ней отражались кусты и прибрежные деревья. Казалось, что там, внизу, под водой, был такой же мир, как и здесь, и такое же светлое небо. Около речки мы разделились. Дерсу воротился на бивак, а я решил еще поохотиться. Долго я бродил по лесу и ничего не видел. Наконец я устал и повернул назад. На западе медленно угасала заря. Посиневший воздух приобрел сонную неподвижность, долина приняла угрюмый вид и казалась глубокой трещиной на горах. Вдруг в кустах что-то зашевелилось. Я замер на месте и приготовил ружье. Снова легкий треск и из альшаников тихонько на поляну вышла козуля. Она стала щипать траву и, видимо, совсем меня не замечала. Я быстро прицелился и выстрелил. Несчастное животное рванулось вперед и сунулось мордой в землю. Через минуту жизнь оставила его. Я взял свой ремень, связал козуле ноги и взвалил ее на плечи. Что-то теплое потекло мне за шею. Это была кровь. Тогда я опустил свой охотничий трофей на землю и принялся кричать. Скоро я услышал ответные крики Дерсу. Он пришел без ружья, и мы вместе с ним потащили козулю на палке. Когда мы подходили к биваку, был уже полный вечер. Взошла луна, и своими фосфорическими лучами осветила море, прибрежные камни, лес и воду в реке. Кругом было тихо, только легкий ночной ветер слабо шелестел травою. Шум этот был так однообразен, что привыкшее к нему ухо совершенно его не замечало. На нашем биваке горел огонь. Свет от него ложился по земле красными бликами и перемешивался с черными тенями и с бледными лучами месяца, украдкой пробивавшимися сквозь ветви кустарников. Вдали виднелся высокий бакланий мыс, окутанный морскими испарениями. После охоты я чувствовал усталость. За ужином я рассказывал Дерсу о России, советовал ему бросить жизнь в тайге, полную опасности и лишений, и поселиться вместе со мной в городе. Но он по-прежнему молчал и о чем-то крепко думал. Наконец я почувствовал, что веки мои слепаются. Я завернулся в одеяло, лег к огню, И погрузился в сон. Ночью я проснулся. Луна стояла высоко на небе. Те звезды, которые были ближе к горизонту, блистали как бриллианты. Было за полночь. Казалось, вся природа погрузилась в дремотное состояние. Ничего нет прекраснее беспредельного широкого моря, залитого лунным светом, и глубокого неба, полного тихих сияющих звезд. Темная вода, громада утесов на берегу и молчаливый лес в горах. Все это так гармонировало друг с другом. Около огня сидел Дерсу. С первого же взгляда я понял, что он еще не ложился спать. Он обрадовался, что я проснулся, и стал греть чай. Я заметил, что старик волнуется, усиленно ухаживает за мной и всячески старается, чтобы я опять не заснул. Я уступил ему и сказал, что спать мне более не хочется. Дорсу подбросил дров в костер, и когда огонь разгорелся, встал со своего места и начал говорить торжественным тоном. — Капитан! — Теперь моя буду говори! — Тебе надо слушай! Он начал с того, как он жил раньше, как стал одинок и как добывал себе пропитание охотой. Ружье всегда его выручало. Он продавал панты и взамен их приобретал у китайцев патроны, табак и материал для одежды. Он никогда не думал о том, что глаза могут ему изменить, и купить их нельзя будет уже ни за какие деньги. Вот уже с полгода, как он стал ощущать ослабление зрения, думал, что это пройдет, но сегодня убедился, что охоте его пришел конец. Это его напугало. Потом он вспомнил мои слова, что у меня он всегда найдет приют и кусок хлеба. «Спасибо, капитан!» — сказал он. «Шибко спасибо!» И вдруг он опустился на колени и поклонился в землю. Я бросился поднимать его и стал говорить, что наоборот, я обязан ему жизнью, и если он будет жить со мной, то этим только доставит мне удовольствие. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Я предложил ему заняться чаепитием. «Погоди, капитан», — сказал Дерсу, — «моя еще говорить кончай нету». После этого он продолжал рассказывать про свою жизнь. Он говорил о том, что, будучи еще молодым, от одного старика китайца научился искать жаншень и изучил его приметы. Он никогда не продавал корней, а в живом виде переносил их в верховье реки Лефу и там сажал в землю. Последний раз на плантации женьшеня он был лет 15 тому назад. Корни все росли хорошо. Всего там было двадцать растения. Не знает он теперь, сохранились они или нет. Вероятно, сохранились, потому что посажены были в глухом месте и поблизости следов человеческих не замечалось. «Это все тебе!» – закончил он свою длинную речь. Меня это поразило. Я стал уговаривать продать корни китайцам, а деньги взять себе. Но Дерсун настаивал на своем. — Моя не надо, — говорил он. — Мне маленько осталось жить. Скоро помирай. Моя ошибка хочу панцуй тебе подарить. В глазах его было такое просительное выражение, что я не мог противиться. Отказ мой обидел бы его. Я согласился но взял с него слово, что по окончании экспедиции он поедет со мной в Хабаровск. Дерсу согласился тоже. Мы порешили весной отправиться на реку Ляфу в поиски за дорогими корнями. Посеребренная луна склонилась к западу. С восточной стороны на небе появились новые созвездия. Находящаяся в воздухе влага опустилась на землю и тонким серебристым инием Покрыло все предметы. Это были верные признаки приближения рассвета. Дерсу еще раз подбросил дров в огонь. Яркое трепещущее пламя взвилось кверху и красноватым заревом осветило кусты и прибрежные утесы. Эти безмолвные свидетели нашего договора и обязательств по отношению друг к другу. Но вот на востоке появилась розовая полоска. Занималась заря. Звезды быстро начали меркнуть. Волшебная картина ночи пропала, и в потемневшем серо-синем воздухе разлился неясный свет утра. Красные угли костра потускнели и покрылись золой. Головешки дымились. Казалось, огонь уходил внутрь их. «Давай-ка соснем немного», — предложил я своему спутнику. Он встал и поправил палатку, Затем мы оба легли и, прикрывшись одним одеялом, уснули, как убитые. Когда мы проснулись, солнце стояло уже высоко. Утро было морозное, ясное. Вода в озерках покрылась блестящим тонким слоем льда, и в нем, как в зеркале, отражались прибрежные кустарники. На скорую руку мы закусили холодным мясом, напились чаю и, собрав котомки, Пошли назад к реке Нахтоху. Там мы застали всех в сборе. Аринин убил Сивуча, а Захаров — Нерпу. Таким образом у нас получился значительный запас кожи и вдоволь мяса. С 12 до 16 ноября мы простояли на месте. За это время стрелки ходили за брусникой и собирали кедровые орехи. Дерсу выменял у удыхейцев обе сырые кожи на одну сахатиную выделанную. Туземных женщин он заставил накроить унты, а ошили их мы сами, каждый по своей ноге. Семнадцатого числа утром мы распрощались с рекой Нахтоху и тронули в обратный путь, к староверам. Уходя, я еще раз посмотрел на море, с надеждой, не покажется ли где-нибудь лодка Хейбатоу. Но море было пустынно. Ветер дул с материка, и потому у берега было тихо, но вдали ходили большие волны. Я махнул рукой и подал сигнал к выступлению. Тоскливо было возвращаться назад, но больше ничего не оставалось делать. Обратный путь наш прошел без всяких приключений. 22 ноября мы достигли Тахобе. А 23 утром пришли на кусун. Глава 19. Зимний поход. Сильный ветер. Приключения Хейбатоу. Снаряжение в зимний путь. Устройство нарт. Рыбная ловля. Накануне выступления. Нартовый обоз. Выгоревшие леса. Зимняя палатка. Лесные птицы. Сунцай. После короткого отдыха у туземцев на Кусуне я хотел было идти дальше, но они посоветовали мне остаться переночевать у них в Фанзе. Удыхейцы говорили, что после долгого затишья и морозной погоды надо непременно ждать очень сильного ветра. Местные китайцы тоже были встревожены. Они часто посматривали на запад. Я спросил, в чем дело? Они указали на хребет Кямо, покрытый снегом. Тут только я заметил, что гребень хребта, видимый до Толи отчетливо и ясно, теперь имел контуры неопределенные, расплывчатые. Горы точно дымились. По словам туземцев, ветер от хребта Кямо до моря доходит через два часа. Китайцы привязывали крыши фанс к ближайшим пням и деревьям, а зароды с хлебом прикрывали сетями, сплетенными из травы. Действительно, часов около двух пополудни начал дуть ветер, сначала тихий и ровный, а затем все усиливающийся. Вместе с ветром шла какая-то мгла. Это были снег, пыль и сухая листва, поднятая с земли вихрем. К вечеру ветер достиг наивысшего напряжения. Я вышел с анимометром, чтобы измерить его силу, но страшный порыв сломал колесо прибора, а самого меня опрокинул на землю. Мельком я видел, как по воздуху летели доска и кусок древесной коры, сорванные с какой-то крыши. Около фанзы стояла двухколесная китайская арба. Ветром ее перекатило через весь двор и прижало к забору. Один сток сена был плохо увязан, и в несколько минут от него не осталось и следа. К утру ветер начал стихать. Сильные порывы сменялись периодами затишья. С рассветом я не узнал места. Одна фанза была разрушена до основания, у другой выдавила стену. Много деревьев, вывороченных с корнями, лежало на земле. С восходом солнца ветер упал до штиля. Через полчаса. Он снова начал дуть, но уже с южной стороны. Надо было идти дальше, но как-то не хотелось. Спутники мои устали, а китайцы были так гостеприимны. Я решил продневать у них еще одни сутки. И хорошо сделал. Вечером в этот день с моря прибежал молодой Удыхейц и сообщил радостную весть. Хэй-Батоу с лодкой возвратился назад, и все имущество наше цело. Мои спутники кричали «Ура!» и радостно пожимали друг другу руки. И действительно, было чему радоваться, я сам был готов пуститься в пляс. На другой день, чуть свет, мы все были на берегу. Хейбатоу радовался не меньше нас. Стрелки толпились около него, засыпали вопросами. Оказалось, что сильный ветер подхватил его около реки Каньчжоу и отнес к острову Сахалину. Хайбатоу не растерялся и всячески старался держаться ближе к берегу, зная, что иначе его отнесет в Японию. С острова Сахалин он перебрался к материку и затем спустился на юг вдоль берега моря. На реке Нахтоху он узнал от хейцев, что мы пошли на Амагу. Тогда и он отправился за нами в догонку. Вчерашнюю бурю он переждал на реке Холонку, и затем в один день дошел до Кусуна. Тотчас у меня в голове созрел новый план. Я решил подняться по реке Кусуну до сихотая линия и выйти на бикин. Продовольствие, инструменты, теплая одежда, обувь, снаряжение и патроны, все это было теперь с нами. Хей батоу тоже решил зазимовать на Кусуне. Плавание по морю стало затруднительным, у берегов появилось много плавающего льда, устья рек замерзали. Немешкая, стрелки стали разгружать лодку. Когда с нее были сняты мачты, руль и паруса, они вытащили ее на берег и поставили на деревянные катки, подперев с обеих сторон кольями. На другой день мы принялись за устройство шести нарт. Всего мне нужно было их шесть штук. Три мы достали у тузенцев, а три приходилось сделать самим. Захаров и Аринин умели плотничать. В помощь им были представлены еще два удыхейца. На Дарсу было возложено общее руководство работами. Всякие замечания его были всегда кстати, стрелки привыкли, не спорили с ним и не приступали к работе до тех пор, пока не получали его одобрения. На эту работу ушло 10 суток. Временами стрелки ходили на охоту, иногда удачно, но часто возвращались ни с чем. С кусунскими удыхейцами мы подружились и всех наперечет знали в лицо и по именам. 25 ноября я, Дерсу и Аринин ходили с туземцами на рыбную ловлю к устью Кусуна. Удыхейцы захватили с собой тростниковые факелы И тяжелые деревянные колотушки. Между протоками на одном из островов, заросших осиной ольхом и тальниками, мы нашли какие-то странные постройки, крытые травой. Я сразу узнал о работу японцев. Это были хищнические рыбалки, совершенно незаметные как с суши, так и со стороны моря. Один из таких шалашей мы использовали для себя. Вода в заводе хорошо замерзла. Лед был гладкий, как зеркало, чистый и прозрачный. Сквозь него хорошо были видны мели, глубокие места, водоросли, камни и утонувший плавник. Удыхейцы сделали несколько прорубей и спустили в них двойную сеть. Когда стемнело, они зажгли тростниковые факелы и затем побежали по направлению к прорубям, Время от времени силою бросая налет колотушки. Испуганная светом и шумом рыба, как шальная, бросилась вперед и запуталась в сетях. Улов был удачный. За один раз они поймали одного морского тайменя, трех мальм, четырех кунж и одиннадцать красноперок. Потом удыхейцы снова опустили сети в проруби и погнали рыбу с другой стороны. Потом перешли на озеро. Оттуда в протоку, на реку и опять в завод. Часов в 10 вечера мы окончили ловлю. Часть туземцев пошла домой, а остальные остались ночевать на рыбалке. Среди последних был удыхаец Логада, знакомый мне еще с прошлого года. Ночь была морозная и ветреная. Даже у огня холод давал себя чувствовать. Около полуночи я спохватился Логада, и спросил, где он. Один из его товарищей ответил, что Логада спит снаружи. Я оделся и вышел из балагана. Было темно, холодным ветром, как ножом, резало лицо. Я походил немного по реке и возвратился назад, сказав, что нигде костра не видел. Удыхейцы ответили мне, что Логада спит без огня. «Как без огня?» — спросил я с изумлением. «Так», — ответили они равнодушно. Опасаясь, чтобы с логадо чего-нибудь не случилось, я зажег свой маленький фонарик и снова пошел его искать. Два вызвали вызвались меня провожать. Под берегом, шагах в 50 от балагана, мы нашли Логада спящим на охапке сухой травы. Одет он был в куртку и штаны из выделанной изюбровой кожи и сахатиные унты. На голове имел белый капюшон и маленькую шапочку с соболиным хвостиком. Волосы на голове, у него заиндевели, спина тоже покрылась белым налетом. Я стал усиленно трясти его за плечо. Он поднялся и стал руками снимать ресниц иней. Из того, что он не дрожал и не подергивал плечами, было ясно, что он не азяб. «Тебе не холодно?» — спросил я его удивленно. — Нет, — отвечал он и тотчас спросил. — Что случилось? Удэхейцы сказали ему, что я беспокоился о нем и долго искал в темноте. Логада ответил, что в балагане людно и тесно, и потому он решил спать снаружи. Затем он поплотнее завернулся в свою куртку, лег на траву и снова уснул. Я вернулся назад в балаган, и рассказал Дорсу о случившемся. — Ничего, капитан, — отвечал мне Гольд, — эти люди холода не боятся. Его постоянно сопка живи, соба аля гоняй. Где застанет ночь, там и спи. Его постоянно спину на месяц греет. Когда рассвело, у удыхейцы опять пошли ловить рыбу. Теперь они применяли другой способ. Над прорубью была поставлена небольшая кожаная палатка, со всех сторон закрытая от света. Солнечные лучи проникали под лед и освещали дно реки. Ясно, отчетливо были видны галька, ракушки, песок и водоросли. Спущенная в воду острога немного не доставала дна. Таких палаток было поставлено четыре, вплотную друг к другу. В каждой палатке село по одному человеку. Все другие пошли в разные стороны и стали тихонько гнать рыбу. Когда она подходила близко к проруби, охотники кололи ее острогами. Охота эта была еще добычливее, чем предыдущая. За ночь и за день у дыхейцы поймали 22 тайменя, 136 кунж, 240 морских форелей и очень много красноперки. 2 декабря стрелки закончили все работы. Для окончательных сборов – Им дан был еще один день. На Бикин до первого китайского поселка с нами решил идти старик маньчур Чиши У. 4 декабря после полудня мы занялись укладкой грузов на нарты. На утро оставалось собрать только свои постели и напиться чаю. Вечером удахайцы камланили, шаманили. Они просили духов дать нам хорошую дорогу и счастливую охоту в пути. В фанзу набралось много народу. Китайцы опять принесли ханшин и сласти. Вино подействовало на туземцев возбуждающим образом. Всю ночь они плясали около огней и под звуки бубнов пели песни. Перед рассветом я ушел в самую дальнюю китайскую фанзу и там соснул немного. Первое выступление в поход всегда бывает с опозданием. Обыкновенно задержка происходит у провожатых. То у них обувь не готова, то они еще не поели, то на дорогу нет табаку и так далее. Только к одиннадцати часам утра, после бесконечных понуканий, нам удалось-таки, наконец, тронуться в путь. Китайцы вышли провожать нас с флагами, трещотками и ракетами. За последние 4 дня река хорошо замерзла. Лед был ровный, гладкий и блестел, как зеркало. Вследствие образования донного льда во время рекостава вода в реке поднялась выше своего уровня и затопила все протоки. Это позволило нам сократить путь и идти напрямик, минуя извилинные реки и такие места, где лед стал торосом. Наш обоз состоял из восьми нарт. В каждой нарте было 30 кг груза. Ездовых собак мы не имели, потому что у меня не было денег, да и едва ли на Кусуне нашлось бы их потребное количество. Поэтому нарты нам пришлось тащить самим. Погода нам благоприятствовала. Нарты бежали по льду легко. Люди шли весело, шутили и смеялись. Река Кусун длиной около ста километров. Начало она берет сихотая линия, и течет по кривой к северо-востоку. По характеру Кусун будет такая же быстрая и порожестая река, как и Такема. Из животных в долине Кусуна обитают изюбр, дикая коза, кабарга, куница, хорек, соболь, росомаха, красный волк, лисица, бурый медведь, рысь, тигр. В этот день мы прошли мало и рано стали биваком. На первом биваке места в палатке мы заняли случайно, кто куда попал. Я, Дорсу и Манжур Чи -Ши У разместились по одну сторону огня, а стрелки по другую. Этот порядок соблюдался уже всю дорогу. На другой день, 5 декабря, я проснулся раньше всех, оделся и вышел из палатки. Было еще темно, но уже чувствовалось приближение рассвета. Мороз звонко пощелкивал по лесу. Термометр показывал минус двадцать градусов. От полыней на реке подымался пар. Деревья, растущие вблизи их, убрались инеем и стали похожи на белые кораллы. Около проруби играли две выдры. Они двигались как-то странно, извиваясь как змеи, и издавали звуки, похожие на свист и хихиканье. Иногда одна из них подымалась на задние ноги и озиралась по сторонам. Я наблюдал за выдрами из кустов, но все же они учуяли меня и нырнули в воду. На обратном пути я занялся охотой на рябчиков и подошел к биваку с другой стороны. Дым от костра, смешанный с паром, густыми клубами валил из палатки. Там шевелились люди, вероятно, их разбудили мои выстрелы. Напившись чаю и обувшись потеплее, стрелки весьма быстро сняли палатки и увязали нарты. Через какие-нибудь полчаса мы были уже в дороге. Солнце взошло в туманной мгле, холодное и багровое. Начался очередной день. К зиме в Зауссурийском крае количество пернатых сильно сократилось. Чаще всего встречались клесты пестрые меловидные птички с клювами, половинки которых заходят друг за друга. Они собирались в маленькие стайки, причем красного цвета самцы держались особняком от желто-серых самок. Клисты часто спускались вниз, что-то клевали на земле и подпускали к себе так близко, что можно было в деталях рассмотреть их оперение. Даже будучи вспугнуты, они не отлетали далеко, а садились тут же где-нибудь поблизости. Затем в порядке уменьшения особей следует указать на поползней. Я узнал их по окраске и по голосу, похожему на тихий писк. В одном месте я заметил двух японских корольков. Эти маленькие птички прятались от ветра в еловых ветвях. Там и сям мелькали пестрые дятлы с белым и черным оперением и с красным надхвостием. Для этих задорных и крикливых птиц, казалось, не страшны были холод и ветер. Рыжие сойки, крикливые летом и молчаливые зимой, тоже забились в самую чащу леса. Увидя нас, они принимались пронзительно кричать, извещая своих товарок о грозящей опасности. Попадались также большеклювые вороны и какие-то дневные хищники, которых за дальностью расстояния рассмотреть не удалось. Попротали нам на притоках реки, раза два мы спогнули белых крахолей. Они держались парами, вероятно, самцы и самки. Часа в 4 мы дошли до ключика Олосо. Отсюда начались гарри. Дальше в этот день мы не пошли. Выбрав небольшой островок, мы залезли в самую чащу и там уютно устроились на биваке. Вечером стрелки рассказывали друг другу разные страхи, говорили о привидениях, домовых, с кем что случилось и кто что видел. Странное дело. Стрелки верили в существование своих чертей, но в то же время с недоверием и с насмешками относились к чертям туземцев. То же самое и в отношении религии. Я неоднократно замечал, что туземцы к чужой религии относятся гораздо терпимее, чем европейцы. У первых невнимание к чужой религии никогда не заходит дальше равнодушие. Это можно было наблюдать и у Дерсу. Когда стрелки рассказывали разные диковинки, он слушал, спокойно курил трубку, и на лице его нельзя было заметить ни улыбки, ни веры, ни сомнения. Утром 6 декабря мы встали до света. Термометр показывал минус 21 градус. С восходом солнца Ночной ветер начал стихать, и от этого как будто стало теплее. Раньше, когда долина Кусуна была покрыта лесом, здесь водилось много соболей. Теперь это пустыня. На горах выросли осинники и березняки, а места поемных лесов заняли тонкоствольные тальники, ольшаники, молодая лиственница. В этот день мы дошли до устья реки Буй, которую китайцы называют Уленгоу. Тут мы должны были расстаться с кусуном и повернуть к сихотеолиню. Около устья Уленгоу жил удэхэец Сунцай. Это был типичный представитель своего народа. Он унаследовал от отца шаманство. Жилище его было обставлено множеством бурханов. Кроме того, он славился как хороший охотник и ловкий, энергичный и сильный плаватель на лодках по быстринам реки. На мое предложение проводить нас до Сихотая линия Сунцай охотно согласился, но при условии, что я у него простою один день. Он говорил, что ему нужно отправить своего брата на охоту, излечить больную старуху мать и снарядиться самому в далекий путь. Его матери было лет 50. Она являлась хранительницей древних обычаев и традиций, знала много сказаний знала, в каких случаях какой налагается штраф, байта, и считалась авторитетной в решении спорных вопросов о Калыме при заключении или расторжении браков. Я согласился пробыть в доме Сунсая весь следующий день и не раскаялся. Сам хозяин и его мать оказались довольно общительными, и потому мне удалось узнать много интересного о шаманстве и записать несколько сказок. Вечером он угостил нас строганиной. На стол была подана целая замороженная рыба. Это оказался ленок, по размерам немного уступающий молодой горбуши. Мы отбросили предубеждения европейцев к сырой рыбе и оказали ей должное внимание за ужином. Глава двадцатая. Через олень. Река Уленгоу. Гарь. Наледи. Перевал Маака, западный склон Сихоте-Алиня, дикушка, метель, брошенная юрта, изгнание черта.